Глава 38 На протяжении следующей недели я пыталась признаться Ричарду в измене. Я даже всерьез рассматривала вариант написания ему электронного письма с последующей блокировкой почты и мобильного телефона. Но Эфи вовремя вправила мне мозг. Его признание в любви все усложнило и запутало, но одно я знала точно. Я должна была как можно скорее раскрыть ему все карты пока не стало совсем не в моготу, и я не сошла с ума от собственной лжи. В субботу Ричард пригласил меня в гости, и по пути в его квартиру я снова выдумывала варианты раскрытия тайны. Я уже была у него пару раз и знала, что у меня в запасе как минимум 20 минут для организации достойного плана. Хотя когда я была сильна в планировании, кого я обманывала? Всю дорогу я провела, занимаясь самокопанием и убеждением себя в том, что Ричард должен узнать правду сегодня и не днем позже. Голос Эфи поддерживал меня и разделял мои убеждения через динамик телефона. Но казалось, что скорее таксист выйдет из машины, быстрее меня доберется до Ричарда и выпалит ему мой секрет, чем я решусь это сделать. «Ладно, подруга, я пошла». Я выдохнула и постучала в квартиру Ричарда. «Я верю в тебя». И сжимаю за тебя кулачки. Спасибо. Целую. Не успела я завершить вызов, как дверь широко распахнулась. С кем болтала? На лице Ричарда красовалась ослепительная улыбка. Сэфи. Проходи. Он пропустил меня в апартаменты и мимолетно поцеловал в губы. Ужин уже готов. Ты меня балуешь. Может, мне нравится тебя баловать. Он загадочно улыбнулся и помог мне снять пальто. Пойдем в столовую». Запах итальянской пасты с базиликом и морепродуктами я почувствовала еще до того, как попала в квартиру. Ричард невероятно вкусно готовил и частенько баловал меня любимым блюдом, поэтому я не могла не узнать этот аромат даже за закрытой дверью. «Ричард, как же вкусно! Мне кажется, твои шедевры с каждым разом становятся только превосходнее». Я прикрыла глаза от удовольствия и издала характерное мычание, снимая первую пробу. Мне приятно готовить для тебя. С такими темпами я скоро не пролезу в дверь. Тебе это точно не грозит. Можешь смело есть. Разливая вино по бокалам, улыбнулся он. Казалось, идеальнее быть не могло. Могло. Этот мужчина был хорош собой, галантен, обходителен, заботлив, обворожителен, прекрасно готовил и шутил. И еще любил меня. Мечта любой девушки — Любой адекватной девушке, которая не страдала бы по-бывшему, с которым совсем недавно переспала. Я подавила в себе очередной укол совести, которыми за эту неделю покрылось все мое измученное сердце. И с каждым разом игла входила все глубже, помогая ей изводить себя. Комната наполнилась звяканьем бокалов, и мы сделали поглотку вина. Предположив, что алкоголь поможет развязать язык и прибавить смелости, я еще пару раз приложилась к бокалу, отпивая сухой напиток. Ричард с интересом проследил за моими действиями, но никак их не прокомментировал. «Ричард, нам нужно поговорить». Достигнув дна бокала, выпалила я. «Погоди, у меня есть маленький сюрприз». Чёрт, только настроилась. Ричард встал из-за стола и, порыскав на журнальном столике, вернулся с маленьким конвертом в руках. «Что это?» Я недоверчиво бросила взгляд на аккуратный белый конверт. «Открой». Я медленно вскрыла мягкую бумагу и стала плавно вытаскивать прямоугольный плотный лист с идеально выведенными золотистыми буквами. «Уважаемые Тея и Ричард!» Руки мгновенно затряслись. В мозг ударил вразумительный импульс. Я резко отбросила конверт в сторону, будто он обжег пальцы. «Что это?» — голос дрожал. «Когда я виделся с Нейтом, он пригласил меня на свадьбу и спросил, приду ли я один или с тобой. Я взял на себя смелость решить за нас двоих. Надеюсь, ты простишь меня за то, что я не посоветовался с тобой. Тело охватила лихорадка. Я откинулась на спинку стула, боясь потерять равновесие, и в судорогах свалиться с него на пол. Я шарила глазами по столу, пытаясь сдержать подкатившие слезы. Я не верила в происходящее. Как будто кто-то с отменным чувством юмора сыграл со мной злую шутку. Я помотала головой, представляя, что это приглашение мне мерещится. «Этого не может быть. Это происходит не со мной. Это шутка. Чья-то злая, несмешная, жестокая шутка». «Будет тихое торжество в семейном особняке невесты». Ричард увлеченно продолжал сыпать информацией, пока я медленно проваливалась в пропасть. «Людей будет немного. Найт хотел, чтобы все прошло тихо, без лишних лиц и папарацци. Уверен, что будет очень красиво. И я бы очень хотел, чтобы ты разделила со мной этот день». Чего добивается Нейт? Зачем он пригласил Ричарда вместе со мной? Ему мало знать о моей боли? Он хочет видеть, как я разорвусь на части, когда он скажет заветное «да» этой долбаной стерве? Он хочет, чтобы я увидела весь процесс своими глазами, а затем при нем же выколола их столовым ножом? Чертов ублюдок! Ему мало моих страданий. Ему мало моего битого сердца. Он хочет его на белом блюдечке в свежайшем виде. Он хочет видеть, как оно кровоточит. Он хочет для себя полноценный праздник. Он его получит. Ты это? Ты меня слышишь? Ричард настороженно заглянул в мои растерянные глаза. Эм, да. Я прочистила горло и даже выдавила подобие улыбки. Так говоришь, это свадьба Фостера и Майлз? Да, ты я. Ричард мягко улыбнулся, и я облегченно выдохнула, радуясь, что он не заметил накатившей паники. И я бы хотел, чтобы ты пошла со мной если ты не против? Эм, даже не знаю. Я понимаю, что он твой босс, но, поверь, это не повлияет на ваши рабочие отношения, уверяю тебя. Если бы меня это хоть как-то волновало. Когда, эм, торжество? Для чего ты поинтересовалась я, и так зная эту дату наизусть. Ровно через две недели. Не переживай, у тебя будет время найти себе платье. И позволь мне взять все растраты на себя. Ричард бережно коснулся моей руки и провел пальцами по тыльной стороне ладони. «Спасибо, но я... даже не знаю». «Подумай и сообщи мне свое решение завтра. Идёт?» Я неловко кивнула, стараясь оставаться беспристрастной, когда внутри все бурлило, и я была готова кричать во все горло. Я кое-как закончила ужин, буквально запихивая в себя любимую пасту, которая уже не вызывала никакого аппетита. И давилась ею только, чтобы не обидеть и Ричарда. Под предлогом срочной незапланированной встречи с Эфией из-за ее вымышленных проблем, я пулей вылетела из квартиры, толком даже не поблагодарив Ричарда за вечер. Да, я снова соврала ему. Да, я отвратительнее всех. Я просто больше не могла спокойно сидеть на месте и концентрировать внимание на нем. Когда все мысли были заняты образом Нейта и Стефани у алтаря в праздничном смокинге и подвенечном платье. Я должна была излить куда-то эту горечь. Вариант, как обычно, был только один. Задыхаясь от пробежки до этажа Эфи, я появилась перед ней в сумасшедшем виде, чем подвергла подругу в шок. «О, мой бог! Ты и я! Я даже не могу предположить, все настолько плохо прошло?» Я ничего не могла ответить из-за жадного поглощения недостающего кислорода и только просунула ей в руку золотистый листик который зачем-то незаметно стащила со стола в квартире Ричарда. Эфи с непониманием покрутила его в руках и начала читать. Позволив ей закончить и порядком отдышавшись, я переступила порог и захлопнула за собой дверь. «Вот же гребаный сукин сын!» Ее глаза увеличились в диаметрах. «Эф, меня всё колотит!» «Каков же кретин!» «Я не понимаю, для чего ему это нужно, зачем он это делает!» Чтобы увидеть, как я погибаю? Так. Лицо Эфи мгновенно стало серьезным и жестким. Хрен ему, а не твою слабость. Он ее не увидит. А уж твоего разбитого сердца тем более. Ты пойдешь туда. С ума сошла. Ты пойдешь туда, и будешь шикарнее, чем его долбаная невеста. Чтобы эта сучка выкусила, а он истек слюной. Я не пойду. Моя задница упала на диван, а руки сжали декоративную подушку. Пойдешь! Он хочет этого, мы ему это устроим. Пусть будет больно ему, а не тебе, раз он ведет себя как последний идиот. Я не вынесу. Я не смогу. Я. Нет. Ты сильная девочка. Тем более рядом будет Ричард. Когда меня это останавливало, чтобы не сорваться на истерику? Ты должна пойти хотя бы для того, чтобы показать ему, что он не сломает тебя даже гребаной свадьбой, что ты выше его гнусных поступков. Я не могу. Ты же знаешь, как он действует на меня. И ты сама говорила, что нужно держать дистанцию. Говорила. Но здесь другая ситуация. Фостер сам бросает тебе вызов. И ты должна ответить на него. Причем достойно и стойко. Просто обязана. Рядом с тобой не будет меня, но будет Ричард. Ты справишься. И тем более я не могу пойти туда с Ричардом. Не могу с ним так поступить. Это нечестно. Я до сих пор ничего ему не рассказала, а должна была. «Расскажешь после свадьбы?» «Нет, Эф, это жестоко». «Я и так стала лгуньей из-за Нейта. Не хочу быть еще и бесчеловечной эгоисткой». Эфи промолчала, обдумывая мои слова. Я обмякла на диване и тяжело вздохнула. «Что же мне делать? Как все запуталось!» «Вот и нужно начать распутывать». Эфи уселась рядом. «Покончишь с Нейтом, со всем остальным точно справишься». Одним своим появлением ты сможешь заткнуть за пояс и его и его дорогую невесту, и его дядю. Возможно. Поэтому соберись, подруга, и срочно отправляйся на поиски платья. Я изводила себя мыслями о предстоящей свадьбе Нейта каждый день. Они ни на минуту не покидали голову и развели в ней сплошной бардак, перепутавшись свиной перед Ричардом. Две недели пролетели в сплошном беспамятстве и замешательстве. Трезвость ума вернулась только, когда я обнаружила себя стоящей перед зеркалом в коридоре своей квартиры. При полном параде в дорогущем платье от Версачи. Ричард должен был заехать за мной с минуты на минуту, а я не могла оторваться от отражения в зеркале. Я не могла понять, дрожит оно или я. Когда раздался стук в дверь, я буквально подскочила, от чего сердце упало в пятки. «Господи, ты Я и подумать не мог, что возможно быть еще красивее». «Ты выглядишь поразительно сказочно!» Ричард завороженно осмотрел меня с головы до ног, шагнул ближе и обвил руками мою талию. «Тебе очень идет это платье?» Его губы нежно коснулись моих. «Ты фантастически красива!» Он дотронулся носом до щеки и плавно двинулся к шее, заставив меня встрепенуться. «Я люблю тебя!» Я наивно надеялась, что он больше никогда не произнесет эту фразу. Но она рухнула на меня во второй раз и поразила, словно молнией. Я как ошпаренная выскользнула из его рук, учащенно дыша. Что-то не так? Он медленно опустил руки, которые, казалось, до сих пор удерживали мой невидимый силуэт. Нет, все хорошо, я немного волнуюсь. В очередной раз соврала я, и живот тут же скрутила. Тогда пойдем, если ты готова. Ричард неуверенно улыбнулся, оставляя без внимания мое отчетливо читаемое беспокойство. «Машина ждет нас внизу». «Да». Я взяла клач, лежавший на тумбочке возле зеркала, и еще раз поймала свое отражение. Что я делаю? В кого я превратилась? Я не увидела модного дизайнерского платья из последней коллекции, укладки, которая заняла около часа, идеального макияжа, за который я вывалила кругленькую сумму. Я увидела трусливую маленькую лгунью, которая за баррикадами лжи совсем потеряла настоящую себя. «Куда же делась смелая, справедливая Тея?» Я всматривалась, но не могла ее найти. Сердце съёжилось и больно кольнуло в груди, слова вырвались из моего рта сами собой. «Ричард». «Да». Он остановился у самой двери, обхватив ручку ладонью, и повернулся на мой голос. «Я не могу пойти». Не найдя в себе сил повернуться к нему лицом, я по-прежнему стояла напротив зеркала, опустив глаза в пол. «Тея, в чем дело? Ты не хочешь идти... со мной?» Он сделал несколько неуверенных шагов в мою сторону. «Нет, Ричард, что ты...» «Когда узнаешь причину, возненавидишь меня». «Что ты такое говоришь?» Теперь его голос окрасился тревогой. «Ричард, я не могу пойти, потому что...» «Потому что тот мужчина, которого я люблю всем сердцем, — это Нейт». Ричард резко замер за моей спиной. Отягощающая тишина нависла над комнатой, давя своим грузом на плечи. «Нейт?» Ричард не двигался с места, он больше не хотел подступать ко мне. И правильно, на его месте я бы тоже больше не хотела двигаться навстречу к такой лживой эгоистке. «Ричард...» Я сделала глубокий вдох и повернулась к нему лицом. «Я должна многое тебе рассказать и объяснить. Я давно должна была это сделать. Но я просто струсила, как глупая маленькая девочка. Прошу, если ты можешь, выслушай меня». Ричард молча остался стоять в двух футах от меня, а я начала говорить. Я рассказала, как мы встретились, как полюбили друг друга и как были счастливы. Как после неземного счастья все оборвалось. Я назвала и причину. Рассказала, как убивалась и мучилась я как страдал Нейт. Рассказала про корпоративный вечер, про новогоднюю ночь, плавно подбираясь к основному предательству. Я нервно царапала руки, когда признавалась Ричарду в том, где же пропадала. Я чувствовала, как по щекам непроизвольно полились слезы, которые превратили идеальный макияж в растекшуюся палитру красок неумелого художника. Они катились, размывая силуэт Ричарда, и застывали на губах горьким отпечатком. «Ричард, я представляю, насколько сильно ты ненавидишь меня сейчас, и у тебя есть на это полное право. Но если ты можешь, прошу прости меня. Ты последний человек, которому я бы хотела причинить боль, но я это сделала. Моему поступку нет оправдания, и я ненавижу себя за это». «Ты до сих пор его любишь?» — монотонно спросил он, поднимая на меня потухшие глаза, в которых я утопала с головой, как в топленом горьком шоколаде. «Да». После короткой паузы ответила я. «После всего, что он тебе сделал?» «Да». Ричард разочарованно опустил взгляд. Я знала, как ему больно. Я ощущала это. Но я должна была быть честной до конца. Больше я не хотела лгать. «Ты удивительный и исключительный мужчина. И если бы только мы встретились раньше, да, Нейта? Уверена, я бы смогла оценить твои чувства по достоинству. И ответила бы на них взаимностью. Но... Я сделала свой главный выбор, как только села к нему в машину. И теперь я тяжело вздохнула, заранее сожалея о том, что последует дальше. Всегда будет только он, Ричард. Я всегда буду выбирать его. Я не выдержала его пристального взгляда и прервала зрительный контакт. Я не могу противиться этому. Прости. Мне очень жаль, что ты оказался втянут в эту историю. А мне очень жаль тебя-то я. И... И жаль, что ты не познаешь всю глубину моего сожаления. Ричард не стал дожидаться, пока я подберу нужные слова, которых и так у меня уже не осталось. Наверное, он это понял, и поэтому успешно покинул квартиру, тихо захлопнув за собой дверь. Я простояла в тишине коридора еще несколько минут, позволяя слезам скатываться по щекам. Поступила ли я правильно? Я не знала ответа, но одно я знала точно. Мне стало легче дышать. И груз, нависший на сердце, начал постепенно ослабевать.